Шляхтич. Мы улыбаемся друг другу. А вот бы я табачку с полфунтика, шановний пани. Как пану будет угодно. Я взвешиваю в мерке двести граммов крепкого душистого табака и отсыпаю в бумажный куль, добавив к нему коробок спичек. Пан Вишневецкий сует мне и керенки, и учки в убирается во своясе. Мы оба ценим наши товарно-денежные отношения, и я выказываю почтение его предкам, благодаря которым он шестой десяток лет торчит в Волчьей Слободе. Взамен пан исправно поставляет мне свежие новости из окрестностей, а я иногда выкладываю перед ним на прилавок дефицитный товар, который другие и не увидят — швейные иглы и фабричные спички. Не каждый раз, а когда информация действительно кажется мне интересной. Как, к примеру, сегодня. Утром в Слободу заявился уполномоченный по комитетам бедноты и имел разговор с местным активом, запершись в избе старосты. Позже, в течение двух часов, в избу перетаскали несколько слабостких зажиточных и пару спившихся от безделия колодранцев. Говорили много о чем, но в числе прочего интересовались посторонними и чужаками в окрестностях. Хорошо, пан потрудился. Не поленился этих пьяниц после разговора угостить самогонкой и послушать их благодарственные откровения. Теперь будет хозярять туго набитой трубкой. А мне стоит ожидать визита любопытных товарищей на предмет установления личности. Я по всем меркам чужак и посторонний. Как я тут оказался, спросите? А где мне еще оказаться, как не около, не дающегося в руки обоза? Он где-то рядом, и я тоже побуду неподалеку. Мое время скоро настанет, чувствую это. Даже знаю. Помните мое эфирное путешествие за отрядом Туманова после засады, когда победители триумфально убыли в свое логово? Потом, оправившись от ран, я долго пытался наложить свои воспоминания на карту, но так и не смог привязать все к конкретному месту. Словно некий барьер стоял в визуализации. Подозреваю, что опять не обошлось без того подозрительного азиата. Я принял решение вернуться ближе к месту событий. В качестве кого это проще было сделать? Само собой, в лечении торговца всем необходимым, на кого спрос в деревнях всегда был и останется во веки веков. Аминь. С месяца я отвлеживался в своей питерской берлоге, залезая раны, и совершенствуя свои ментальные и бойцовские качества, которые неожиданно после трех клинических смертей пошли в рост. Раньше я уверенно пользовался некоторыми прикладными аспектами черной магии, позволявшими мне контролировать того или иного человека, ментально и физически. Теперь мне не составляет труда читать мысли, внушать их, управлять действиями человека, но пока исключительно при визуальном контроле. Взмывать в астрал и перемещаться в пространстве получается тоже, но в основном ночью. Я бы назвал это скорее трансформным сновидением. Как видите, арсенал подобрался вполне себе приличный, и я уверен, не ради забавы или просто так. Это уже предназначение, и приходилось ему соответствовать. Короче говоря, как только встал на ноги, я занялся сменой своей личности. С документами было проще всего, так как в свое время я заготовил три разных паспорта и сопутствующие бумаги на разные имена. Так я стал Варфоломеем Карловичем Рубининым, потомственным легациантом. Сложнее было смешностью. Пришлось ждать, покуда не отрастут более-менее приличные усы и борода, обзавестись солидным профессорским пенснайом с простыми стеклами и выработать прихрамывающую походку с тростью. Трость была с узким клинком, легко обнажающимся при нажатии на рукоять и встряхивании. Нашел такой раритет в ломбарде на Невском. Пригодится мне это или нет, не знаю». Просто душа захотела подарка, понравилась мне изящность трости и зловещий свист кулинка. Денег у меня было в достатке, теперь я мог взять их вообще в любой кассе без особых проблем, с моими-то способностями. Но не в деньгах счастья, сами понимаете, они лишь средства для достижения цели, которая где-то сидела себе в лесах и ждала от меня правильных действий. В Слободу я заявился в конце января, присмотрел разоренную войной ловчонку Выкупил ее у жены, исчезнувшего на фронтах хозяина за копейки, в короткое время организовал торговлю и наладил сопутствующий сбор информации. Деньги у местного населения были разномастные. Я принимал все, а для тех, у кого их было мало или не было совсем, организовал что-то вроде благотворительного фонда, выставлял на особом лотке лежалый товар, который можно было взять даром. Это стало прекрасной рекламой для ловчонки и скоро ко мне потянулись покупатели с окрестных сел и деревень. Очень скоро я понял, что сбор информации в сельской местности без привлечения основного его переносчика, женского языка и ушей, малоэффективен. Пришлось поступиться принципами и привлечь к делу помощницу. Ну, как привлечь? Не отказываться от предложенного, так будет точнее. Через несколько дней после начала торговли Ирма заявилась в лавку сама, и, глядя на меня в упор шалыми глазами, Певуча сказала, «Не побрезгуйте принять помощь, Варфоломей Карлович. Возьмите меня в услужение. Буду у вас прибираться и по хозяйству помогать. Не к лицу вам одному совсем управляться». Меня эта непосредственность больше удивила, чем насторожила. Наскоро копнула ее мысли. Не прогнал бы. С голоду до весны не протяну. И не старый совсем. Опасности никакой не увидел, а вот пользу просчитал сразу и, как оказалось, не ошибся. Была она местной, из потомков первых польских поселенцев, 26 лет от роду, жила одна в родительском доме, похоронив всех родных прошлым летом, и бедствовала отчаянно, отбиваясь от солдатни и семейных ухажеров. С была девка, рукастая и смышленная. Очень скоро порядок в лавке распространился и на мое холостяцкое жилище. Чистота, уют и домашнее питание, от чего я давным-давно отвык. В моей постели она оказалась не сразу, буду честна, выдержала приличествующую ее представлением паузу, примерно в неделю. За этот срок я вылечил ее от хронического бронхита, убрал грыжу и снял порчу, наложенную начинающей ведьмой из соседней деревни. Умение врачевать после перерождения тоже стало для меня своеобразным бонусом, скажем так. Надо ли говорить, что после этого появление ее чернявой головы на пуховой подушке в моей кровати было вполне естественным? Короче говоря, помогала она мне не за страх, а за совесть, а кроме всего и поток информации стал стабильным, да регулярно наполняемым новостями. Кто с кем в ссоре, кто кому родня, кто что видел и слышал, какие события в соседних поселениях и прочие деревенские новости я теперь едва успевал сортировать. Я аккуратно направил этот информационный насос в нужном направлении и скоро выяснил достаточно много интересного. Ноябрьское событие меж Кутемы и Брайкина, конечно же, было темой номер один прошлой осенью, и за это время обросло густым мхом домыслов и слухов. Говорили о банде белого атамана, про отряд казанского князя, о беглом генерале и прочей чепухе. Но вместе с тем никто не отрицал, что отряд банда или шайха где-то рядом есть. В каком именно месте она хранится, единого мнения не было. Глухие леса в округе позволяли это делать практически везде. Однако больше и чаще всего упоминался в слухах район промеж Янорускина, Черемухова и Бракина, где еще по мрачным царским временам местные ушкуйники жили разбойным промыслом. В тех же краях пропали за эту зиму два охотника из названных деревень. Может, заплутали да замерзли, может, зверь задрал, а может и того соразбойничал кто. Информация была очень кстати. В эту зону и надо будет обследовать подробнее. Еще из интересного было вот что. К местному мельнику, который так безнравственно укокошил мирный продотряд той же осенью, несколько раз приезжал покупать муку и овес чужой мужик. ни из местных, ни из соседних деревень, своих тут все знают. Откуда приезжал и куда уезжал, непонятно, но муки и овса брал много. Одной семье на два года хватит. Кто такой и куда ему столько припаса? И почему именно к этому мельнику заявился потом Туманов? Интересно. Жаль, не успел я дожать этого мельника в свое время. Ниточку можно было и потянуть. Еще гуляли и домыслы о бойне на маслобойне, Чехевс, которые я выслушивал с усмешкой. Удивляюсь фантазии сельчан. Снова атаманда князь, да месть за украденную невесту. Какую еще невесту? Не было там никаких невест. Голову даю на отсечение. Не свою, конечно. В общем, насыщенная жизнь была в Слободе, к чему ваш покорный слуга в свое время тоже приложил руку. Вот, кстати, могу я считать себя местным после всего этого? Но мы заговорились. Хозяин! В двери лавки властно постучали. А вот и проверка бдительных товарищей. Прошу, открыто. В лавку ввалился одетый в черную бикешу красноармеец, втянув за собой в теплое помещение облако морозного тумана. Не торопясь, обстучал валенками косяк, сбивая снег, и властным взором окинул лавку, в конце сурово задержав взгляд на мне. Вгляделся гляделке играть со мной глупо, но я решил дать ему возможность показать себя. Надо же выяснить, что он из себя представляет. Пока он пучил глаза, изображая большое начальство, я смахнул у него с макушки думы верхнего слоя. Сморчок, жирует тут вражина, полевком перешибу. А где-то я его уже видел. Чон? Но ну, чем торгуешь, папаша? Какой документ при себе имеется?» «Ой, вы, наверное, представитель нашей народной власти?» Дружелюбно проблеял я, щурясь через пенсне. «Документы в полном порядке, товарищ». И жестко спросил, подпустив металла в голос. «А ваш мандат на право проверки?» Сказать, что проверяющий опешил, было бы не совсем верно. Он явно не понимал, как теперь перестроить модель своего поведения. И с натугой соображал... Отчего старый пень не проявляет уважительного страха и раболепия перед ним, могучим и всемогучим?» Я мысленно пощекотал его в черепной коробке и помог быстрее сообразить «покажи бумагу». Он, сопя, полез за пазуху и вытащил мяту лист, протянул его мне. Уполномоченный по комитетам ведноты Чебыкин, наподернувшуюся морщинами лбу, отчетливо читалось «Сейчас я его зацеплю». «Наемные трудящиеся имеются?» Ирмы в лавке не было. Ушла готовить ужин. Я не спеша взял в руки мятый лист и, бегло пробежав стандартные установочные данные, уперся в подпись внизу документа. Вот так удача. Подпись под документом уполномоченного была Макарова. Надо же, как быстро освоился в своих полномочиях новоиспеченный спецпредставитель ВЧК. Это было везением. Если Макаров тут, значит, все еще охотится за обозом. Мне оставалось лишь отслеживать его самого, и оказался рядом в нужный момент. Уполномоченного щелкну по носу. Он обязательно наявидничает своему начальству. А оно, Макаров, то бишь, пожелает выяснить, что это за грамотея обосновался в его зоне контроля, и, скорее всего, явится для этого лично. Это мне и надо. Не имеется, товарищ Чебыкин. Торговлю ведем вдвоем с невестой. Вот мои документы. Я вытащил из ящика бюро свой паспорт и разрешение казанского военного коменданта на ведение торговой деятельности. «А ваш мандат действует на территории Бугульминского уезда Уфимской губернии, и, если не ошибаюсь, в Казанской губернии он недействителен». Дождавшись, когда уполномоченный спустит пар от гнева и вдохнет побольше воздуха, я вернул ему документу и продолжил. «Но я понимаю, служба требует бдительности и все такое». — Не желаете табачком угоститься? — Донской, последнего урожая. — Тут все в порядке, иди и доложи начальству, как есть. Швырнув на стол мои бумаги, он сунул в карман мандат и направился к двери. — Я уже услужливо приоткрывал ее и легко поддерживал его под локоток, сунув под к и толстую иглу. — Посмотрим, где обосновался Макаров. — Заходите в любое время, товарищ Чебакин, буду весьма рад. К утру я уже знал, куда отправился этот уполномоченный с докладом. Бугульма, конечно же. Железная дорога, телеграф, уездный центр. Попытался через пространственный портал нащупать Макарова в его берлоге, но потерпел неудачу. В знакомом кабинете комендатуры вместо поручика расположилась белесая облачка тумана, глушившего звуки, словно ватный тампон в ушах. Хм, таскает на себя амулет энергетической защиты, стало быть. Выходит, Глеб не обманул. Но какой дисциплинированный товарищ Макаровта. -то? А вот мой амулет канул в неизвестность после той засады. Впрочем, я знал, где его искать, и обязательно найду. Пусть только снег сойдет. Макаров ожидаемо заявился ко мне на следующей неделе о сопровождении пяти оруженных красноармейцев. Четверых я узнал. Видел их прежде в отряде Чон, когда они под моим началом гоняли тумановских партизан. И я предусмотрительно отправил в соседнее село. Нечего вертеться перед глазами у контрразведчика с обретенными естественным образом знаниями о моем изуродованном шрамом метели. Пусть это остается пока тайной. Ей я внушил, что шрамы на мне оставил медведь при неудачной охоте прошлым летом. Я нисколько не переживал, что могу быть узнанным. Основы актерского мастерства были освоены мною еще в юности. Изменить тембр голоса, рост, пластику движений и мимику — для меня пустяк. Плюс борода, пенсны и правильно подобранная одежда. Я сам с собой иногда здоровался в зеркале. Главное, не щеголять в голом виде перед Макаровым. Вот ему объяснить происхождение кучи свежих шрамов будет сложновато. Короче говоря, я предстал перед специальным представителем ВЧК в образе пронырливого купчишки, удачно проскользнувшего межпролетарским молотом и наковальней и гармонично вписавшегося в снабжение ударно нанесавшего населения товарами первой необходимости. Макаров отправил своих нукеров к старости, а сам усердно гонял меня по и основным вехом моей новой биографии, но никаких противоречий не выявил, и это было нормальным. Я досконально знал прошлое всех трех запасных личностей, на которые мной были припасены документы. Я попробовал аккуратно покопаться в голове и мыслях собеседника, но, как и прежде, наткнулся на блок защитного поля, который не стал и пробовать ломать. Знаю, что бесполезно. Сам косвенно принимал участие в его разработке в свое время. Скоро поручик плавно перевел беседу на скользкую тему о социальности частного предпринимательства в условиях гражданских войн в целом и моей бардачной ловчонки в частности, после чего наступил подходящий момент для склонения к сотрудничеству. Я умело подыгрывал в нужных местах, изображая удивление, испуг, смятение и стыд. Но в конце концов дал сделать себя неофициальным информатором в ВЧК. Тоже мне карьерный рост. Потом мы славно посидели за душистым чайком с вишневым вареньем, и я аккуратно запустил в беседу первую информацию о пропавших охотниках. Я никогда не сомневался в профессионализме Макарова. Но то, как жадно он ухватился за эту слабенькую наживку, Выдало его интерес к обозу с головой. Сделав для начала вид полного безразличия, в завершение разговора он настойчиво попросил выяснить подробнее, где и когда исчезли эти люди. Ему нужна была привязка к конкретному району и дате, понятное дело. А я не спешил выкладывать ему всю информацию. Буду скармливать ее постепенно и в нужное время. Что ж, сотрудничество наметилось, вот и хорошо. Осталось вычислить обоз подвести алчного полковника к Жегине Туманову, а когда они закончат воевать и останется бессиленный победитель, убрать его, забрав добычу и славу себе.